Глава 18. На следующий день я проснулся с раннего рання, как мы говорили в студенческие времена, отделился от спящих Линс и Элисон, надел куртку, найденную в прихожей, спустился к озеру. На подъездной аллее позади BMW красовался новенький Ford Taurus оттенка Electric. Авто таких кричащих цветов бывает, наверное, только в прокате. Чак сидел у берега на деревянной скамейке, Рядом с пристанию Шулингов курил. Привет, сказал я. Привет. Ты что тут делаешь? В мыслях блуждаю. Да уж, территория незнакома. Ха-ха. Когда вернулся? Часа в 2 или около того, мы не слышали, как ты вошёл. Знаю. Я за вами подсмотрел. Чех заговорщицки ухмыльнулся мне, выпустив струю белосерого дыма. Неплохо, чувачок. Сразу с двумя ты подумай, гигант Но всё тебе получше выглядит. Да, чакрасия на потёр переносицу, вправили один знакомый ортопед. А жаль, он так выгодно скрывал твоё лицо. Очень мило. Над дальним краем озера вставало солнце, туманный, призрачный шар и бросал оранжевый отсвет на крестную синь. От воды неспешно поднимался туман и, казалось, приглушал все звуки, кроме громогласной трышки лягушки-быка. Интересно подумал я, Что делают лягушки зимой? Впадают в спячку, умирают? Тут над головой зашумело, засвистело. Мы взглянули вверх. Стая диких гусей, штук 15, заходила на посадку, двигаясь синхронно, они облетели озеро и у противоположного берега спланировали на воду, выставив вперёд перепончатые лапы, как шасси. Мгновенно в только что неподвижном озере закипела жизнь. Мы с Чяком смотрели во все глаза потрясающее зрелище. Чак затушил сигарету. "То выгляди за кадром раздался голос британского диктора, который расскажет нам о миграциях белолобого гуся. Я улыбнулся. Для нас, похоже, природа хороша тем, что её тоже показывают по телевизору. Позади хлопнула дверь, не наша, соседская. Обернувшись, мы увидели парнишку лет 8, он спускался к воде. А за ним по пятам бежал золотистый ретривер. Мальчуган был худенький, в красно-чёрной клетчатой рубашке, со светлыми волосами, недавно остриженными и немытыми. Он чуть помедлил в нерешительности, заметив нас, потом накинул собаке на шею поводок и продолжил свой путь. "Здравствуйте!" он приблизился к нашей скамейке. "Привет!" ответил я, а чак помахал рукой. Вы живёте в доме Шулингов? Да, мы друзья Элисон. Я Бен, а это Чак. Ага, поряшка поскрёб псу шею. А тебя как зовут? спросил я. Джеррими, ретривер подошёл, обнюхал нас, я почесал ему грудь, чтобы подружиться. А это Тас, сообщил мальчишка. Тас? Да, как тасманский дьявол. Знаете такой мультик, само собой? Тас похожа обожал, когда ему чешут грудь. Усмелся передо мной, как бы приговаривая: "Чеши, чеши", только подольше, и зажмурился от удовольствия. "Ты вот так назвал?" "Нет, папа", сказав это, он вдруг потопил глаза, потом снова посмотрел на нас с какой-то тревогой. "Я на гусей пришёл посмотреть. Они прилетают сюда каждый год в одно и то же время, правда?" заинтересовался чак. "Да, это канадские казарки. Летят во Флориду. Пробудут здесь с неделю и полетят дальше". Весной на обратном пути они тоже садятся здесь, здорово, сказал я. А что у вас с носом? спросил мальчишка Чака. Дружок вризал. Вы, джерими посмотрел на меня. На сей раз не я, обычно мы бьём его по очереди. Он, похоже, сломан. Вам бы к доктору сходить. Зачем мне к нему идти? Я его в зеркале каждый день вижу, а в зеркало он смотрит каждые 5 минут, вставил я. Вы разве доктор, спросил Джеррими недоверчиво. Ты точно? А людей в коме лечили когда-нибудь? Кома это что? Когда спишь, спишь и никак не можешь проснуться? Совершенно серьёзно объяснил Джеррими. Я заметил, что у мальчика удивительные голубые глаза, и левый время от времени непроизвольно подмигивает. Это называется кома. К О М А. Кома. Откуда ты знаешь про кому? Мой отец ей заболел. Правда, удивился я. Нам очень жаль. Да, сказал Джерри ми без выражения. Он делал пробежку, его сбил грузовик. Папа спит уже почти 3 месяца. Это правда очень грустно, вздохнул Чак. Он даже ничего понять не успел. Мальчик явно повторял услышанное от взрослых. Дверь дома Джерри ми снова отворилась, на террасу вышла девочка лет 12. крикнула: "Джереми, ты что там делаешь?" "Это Мелоди", объяснил мальчик. "Думает, раз папы нет, она тут главная". "Джереми?" снова позвала девочка. "Я гуляю с Стасом", крикнул он в ответ. "Завтракать пора", наставила Мелоди. "Скоро приду, мама сказала сейчас же". Джереми раздражённо закатил глаза и слегка потянул Таса за поводок. "Пойду". хушети сёстры я сочувственно улыбнулся у вас что тоже есть нету признался я повезло джереми повернулся к чаку а вы смогли бы помочь моему отцу мы с чаком быстро переглянулись уверен доктор делает для него всё возможное а я ведь ещё молодой врач тот кто лечит твоего отца наверняка старше и опытней наверное и мальчик пошёл к дому эй джереми окликнул я что Ещё увидимся. Конечно, он притянул Тасса поближе и стал собираться на холм. Увидимся. Бедняжка вздохнула Элисон, когда за завтраком ей рассказав встречу с Джеррими. Я не знала, никто ничего не говорил. Мы с Миллерами давно знакомы. Я даже нянчилась с Мелоди, ей годика два было. Отец с Питером рыбачили вместе. Готовить не хотелось. Мы ели хлопья с молоком, И я знал наперёд, что буду за это наказан. Ещё один симптом тридцатилетия. Привычная лёгкая непереносимость лактозы внезапно обострилась. Плохие дела, похоже. Чак отхлебнул сока, 3 месяца в коме. По статистике шансов у парня мало. Надо навести труд, сказала Элисон. Ей должно быть совсем худо. Она встала, натянула свитер, И направляясь к двери, бросил на ходу: "Не забудьте покормить Джека". Джек сидел на постели, завернувшись в одеяло, и как будто не выказывал желания вскочить, метнуться к выходу, поэтому я не закрыл дверь сразу, а решил немного поговорить. "Как оно, Джек?" "Нормально", на меня он однако не смотрел. "Вы собираетесь меня сегодня выпустить или нет?" Джек сидел глянцевый от пота. Капельки выступали на переносице, в углах век глаза налились кровью, веки были натёрты до красноты. Я посмотрел на Чак и сказал: "Не думаю. Жек, ты же сразу побежишь искать кокс, он всё ещё циркулирует у тебя в крови", начал Чак. "Но мне нужно что-нибудь, старик. Хоть что-нибудь дайте, хреново мне, эта ломка", объяснил Чак. "К ночи станет гораздо хуже". "Да, Чак. Врачебно так-то тебе не занимать, съязвил я. Вы хоть понимаете, Джека била лёгкая дрожь, он выпрямился и плотнее закутался в одеяло, что по вашей милости я могу лишиться работы. В данный момент нас больше заботит твоя жизнь. Попробуй заснуть. Я стал закрывать дверь. Бен, что? Вы не можете меня больше тут держать? Знаю, Джек, но я буду не я, если не попробую. Аста этогняк провёл тихо. Тишина показалась мне отчасти зловещей. Я представлял, как Джэк сидит на постели, дрожа, окутаясь в одеяло, словно бродяга, но Джэк сказал, что он скорее всего спит. Организм сам отключится, пояснил он. Слезать с кокса дело нелёгкое, того, что давало силы больше нет, и издевательство, которое ты учинил над собственным телом, оборачивается против тебя же. Некоторые неделями спят